Всё, что я знала о любви в 25 лет. Мужчины любят женщин, которые их сдерживают. Заставь его ждать пять свиданий, прежде чем согласиться на секс, в крайнем случае три. Так ты удержишь его интерес. Бойфренды твоих подруг будут вечно ошиваться где-то поблизости. Большинство из них не будет соответствовать тем стандартам, которые ты установила для парня своей подруги чулки и подтяжки можно скупать оптом на eBay. Онлайн-свидания для лузеров. С бесконечным подозрением стоит относиться к тем, кто оплачивает идиотский профиль на сайте знакомств. Если ты делаешь бразильскую депиляцию, ты подводишь сестринство. Мы должны вместе отстаивать свободу лобковых волос, которые под натиском патриархата принято стричь в форме куста топиарии. Твоя киска, твоя гражданская позиция использую её умом. Никогда не называй такой хороший альбом, как Blood on the Tracks, нашим альбомом. Даже спустя пять лет после расставания ты всё ещё не сможешь его слушать. Если ты нравишься мужчине, потому что ты стройная, он не достоин называться мужчиной. Если ты думаешь порвать с кем-то, но на пути встают соображения практического характера, вот тебе тест. Представь, что заходишь в комнату и жмёшь большую красную кнопку, которая прекращает твои отношения без всяких слёз, прощальных разговоров и мучительного переезда. Ты нажмёшь её, если да, ты должна порвать с ним. Если мужчина 45 лет никогда не был женат и не состоял в серьёзных отношениях, на это есть причина. Сделай так, чтобы тебя не было рядом, когда эта причина даст о себе знать худшее на свете чувство, когда тебя бросили, потому что ты больше не подходишь. Всегда приводи мужчину в свою квартиру. Так ты сможешь заставить его остаться на завтрак, чтобы влюбить в себя. Обычный секс редко бывает хорошим. Имитируя оргазм, ты чувствуешь себя виноватой и при этом обманываешь парня. Используй этот прием пореже. Одним женщинам везет, а другим нет. Парни бывают хорошие и плохие. Кто тебе достанется и как он себя поведет — чистая удача. Твои лучшие подруги рано или поздно бросят тебя из-за мужчин. Расставание будет долгим и тягостным. Лучше поскорее смириться и завести новых друзей. Длинными одинокими ночами, когда тревога расползается по твоему мозгу коричневыми тараканами, подумай о времени, когда тебя любили. В другой жизни, полной крови и пота. Вспомни, каково было найти утешение в его объятиях. Надейся, что обретёшь его снова.